«И не стыдно тебе, товарищ, такое говорить? На погост бы сходил, кресты пересчитал. Сколько там молодых д да о здоровых червей кормят, а сколько до сих пор голодают, а ржаной со трубями только во сне видят. Ты в зеркало взгляни, и аршином портновским личность свою обмерь». Маруся стряхнула пепел и зубом цыкнула. Комбатор Полунин не выдержал, опустил взгляд, вздохнул виновата. «Да ладно?» Чего ты в самом деле, товарищ Климова? Это я так, не подумавши. А надо бы. Причем почаще. Их ж жалобщик нашелся. Стоявшая рядом Зотова одобрительно кивнула. Правильно. Думать надо, а не языком зря чесать. Полунин был сам виноват. Стояли в курилке девушки, беседу вели. Пришел, не возражали, новостями поделились. Ольга письмо от родственников получила первое за этот год. Те жили на Волге в городе Самаре. Не бедствовали, служебным пайком пробавляясь. В самом же городе, а особенно в округе, творилось всякое. Вновь, как и в 1 9 2 1 засуха по посевам ударила. Откровенного голода не было, жили скудно. Нищие из близких деревень шли в Самару, пробиваясь сквозь заслоны чона. Не весело в общем. У бывшего комбатера родственники тоже на Волге жили, в Царицыне. Он их помянул, недавнюю голодуху вспомнив, а потом девичьим вниманием поощренный принялся свою судьбу оплакивать. Мол, 25 лет, нога-деревяшка, в институт без аттестата не берут. На рабфак времени не остается, всю служба съедает. Вместо дома комната в общежитии, а жалование такое, что и подругу в театр не пригласишь». «Считай, жизнь кончена!» Наверняка не всерьез плакался, сочувствия ждал. Но не вышло, на Марусь он а р в а л с я Получил по полной, о курок в урну бросил, деревяшкой по полу пристукнул и был таков. «Зря ты его так!» – рассудила Ольга, в свою очередь отправляя курок в полет. «По содержанию верно, а по форме перебор вышел. Это же он для тебя говорил!» Платформу для взаимного понимания строил. — А пусть не жалобит, — фыркнула Климова. — Не для меня, подруга, такие подходцы. Ты бы моего парня видела. Осеклась, вздохнула горько. — Не моего. Он на меня, товарищ Зотова, как говорится, нуль в н и м а н и и и путь презрения. Плечами дернула, ударила бешеным взглядом. Другую приметил. Красивая, да еще с образованием и с бывших недорезанных. я т а кость к серая, пролетарская. Знаешь, иногда так и тянет револьвер разрядить. Бывший зам Камыск поглядела сочувственно, но смолчать не смогла. Не вздумай, Маруська, погубишь себя б е з т о л к у кому на радость. Что присоветовать, не знаю, сама такой же была, хлебнула, до сих пор г о р ь к о Держись да улыбайся, не ему назло так всему миру. Климова, выдохнув резко, взяла Ольгу за локоть. «А еще она правильная. Я-то и Крым, и Рым прошла, по камешкам полжизни таскали, клочка кожи не оставили. А она, как в книжке Василиса Премудрая и Прекрасная, ненавижу». «Да что ты!» — Зотова оглянулась на шепот, перешла. «Сашку сконфузило, а сама лужей растекаешься. Меня вон уже старухой дразнят, а ты молодая и красивая». Все парни к твоим ногам повалятся. Знаю, что не нужны все, только один нужен. А ты не сдавайся и отстаивай. Не слепой, если увидит. Маруся улыбнулась, смешно носом дернула. Олька, только одна ты меня понять можешь. Спасибо. Эту Василису я все равно прикончу. Только способ найду, чтобы руки не марать. А ты, между прочим, никакая не старуха. И Сашка твой одноногий не на меня, на тебя поглядывал. Глаз не сводил. Все, бежать не нужно. Завтра, если получится, снова загляну. Чмокнула в щеку, в глаза поглядела. Хороший ты, Олька, человек. з у т о в а помахала вслед, улыбнулась. Надо же, считай, на ровном месте подруга обзавелась. Случайно познакомились, здесь же, в курилке. Слово за слово, и вот уже неделю почти каждый день встречаются. Замечательная м о р у с я девушка. Жаль, с парнем и й так не повезло. «Горячая, конечно, с т о н а цыганка, но это лучше, чем если на сердце лёд». Секретарь взглянул в и н о в а т о з а н я т товарищ Ким. Куйбышев у него, так что зайдите попозже. Сами понимаете, Леонид Семёнович». Товарищ Москвин кивнул, не споря. «Как не понять? Если недреманное око в гости приходит, добра не жди». «Да, не задался денёк». Забрал папку со стола, на часы ходики взгляд бросил. Через час заглянул. В коридор вышел, прикрыл за собой дверь, по медной ручке ногтем щелкнув. Позавчера заявление пришлось разбирать о том, что у одного из членов Центрального комитета в доме двери с золотыми ручками, да еще и самовар золотой, вдва п у д о весом. Все понятно, бронзовым оказалось, но ведь не поленились, комиссию создали. Папку поудобнее перехватил, повернулся. «Товарищ! Товарищ Москвин!» Из открытой двери выглядывал растерянный секретарь. «Заходите скорее, они, оказывается, вас ждут!» «Просим, Леонид с е м ё н о в и ч Товарищ Ким восседал на подоконнике, товарищ Куйбышев тоже, но на другом. У одного в руках трубка, у другого папиросина. Вид у обоих кислый, словно на поминках. Поздоровались, на стул усадили. Ким Петрович пепельницу пододвинул. «Доложить готовы?» Товарищ Москвин, покосившись на недреманное око, вдохнул побольше воздуха. «Никак нет. В присутствии посторонних не имею права. Только с вашего письменного разрешения». «Что я тебе говорил, Валерьян?» Товарищ Ким подошел к столу, взял листок бумаги. «Мы люди предусмотрительные». «Читайте и подпись ставьте, что ознакомились». Пока читал и подписывал, двое смотрели ему в спину. л е н и д чувствовал, как по коже бегут мурашки. «Я готов, товарищи». Раскрыл папку, взял первую страницу. В «Моей группе было поручено изучить все, что связано с поездкой вождя из города в столицу 18 октября 1923 года». Получив это дело, Леонид чрезвычайно удивился. О том, что вождь ненадолго покинул горки, чтобы посетить главную крепость, он, конечно, слыхал, но поначалу не придал этому значения. Отчего бы и нет, если предсовнаркома недавно и с Тифлиса. В газетах ничего не писали, поскольку поездка была короткой, можно сказать, частной. Вождь зашел на свою квартиру, побывал в кабинете, заглянул в зал заседаний совнаркома. а затем поехал по столице на сельскохозяйственную выставку, заглянул. Другие, правда, говорили, что предсовнаркома на ночь в квартире оставался и только утром отъехал обратно в горки. Даже если так, какая разница? Первый сигнал был получен с поста внешней охраны. Товарищ Москвин перевернул страницу. Там обратили внимание, что предсовнаркома прибыл без сопровождающих, что является нарушением всех имевшихся инструкций. Начальник дежурной смены позвонил в горке, но там сказали, что вождь никуда не уезжал. Более того, в тот день он почувствовал себя плохо, пришлось вызывать врачей. — Мы с ним тогда встретились, — негромко проговорил Куйбышев, — как раз у зала заседаний. Он был такой, как обычно, только рассеянный очень. Посмотрел на меня и спрашивает, — почему никого нет? Убежали? — Между прочим, правда. Товарищ Каменев незадолго до приезда приказал всем сотрудникам уйти, ничего не объясняя. «Факт поездки», — товарищ Москвин сглотнул, — подтверждают несколько человек из числа тех, кто проживает в горках. Товарищ Фотиева, секретарь, врач Доброгаев. «Леонид», — Ким Петрович с о с к о ч и л с подоконника, шагнул к столу. «Сейчас мы вас будем все время перебивать, так что не обижайтесь». Бывший старший уполномоченный походя отметил Леонида. «Если по имени, значит и вправду серьезно». «Я не обижаюсь, товарищ Ким. Если коротко, вождь из горок не выезжал. Есть показания т р ё х бойцов охраны, которые тогда были в карауле. Обоих – шоферов и автомеханика. А что случилось в столице, вам виднее». «Слышишь, Валерьян?» Секретарь Цикаревска обернулся. «Молодежь нас уже за каких-то к о л е о с т р а держит. У вас в ЦКК часом фантома не запускали?» «К порядку, товарищи!» Куйбышев тоже встав, прошелся по комнате, дернул костистым лицом. «Прежде всего...» «Леонид Семенович, как вы считаете, почему сотрудники из Горок о лгут?» Товарищ Москвин еле удержался, чтобы не пожать плечами. Встал ровно, взглянул прямо в глаза. Причин может быть много. Попросили, запугали, заплатили в конце концов. Но лучше спросить у товарища Сталина. Это его люди. Именно он отвечает за внутренний распорядок в горках. И отчеты идут ему, причем в единственном экземпляре. Мне их не предоставили. Кстати, начальник внешней охраны, товарищ Беленький, тоже не пожелал нам помочь, сославшись на приказ Дзержинского. Но тут легче. Бойцы охраны проявили сознательность. И еще. Я убедился, что объект Горки фактически подчинен не правительству и не ЦК, а двум личностям, находящимся в сговоре. «Выбирайте выражение», – резко перебил недреманное око. «Вы говорите о членах Политбюро». Лениц согласно кивнул. «Двум членам Политбюро, которые фактически взяли под контроль все, что касается вождя. Думаю, его самого тоже». В горки попасть невозможно, нельзя даже позвонить, минуя пост охраны. Еще одна деталь, товарищи. В рассказах о поездке вождя в столицу неоднократно упоминается то, что он брал в своей квартире какие-то документы. Проверить это нельзя, если, помните, квартиру очень вовремя разгромили. Если это не заговор, товарищ председатель Центральной контрольной комиссии... Не вам решать. Огромный кулак врезался в стол. «Вы понимаете, что сказали? Сейчас я просто обязан вызвать охрану и...» «Как говорится, начни с себя», — негромко перебил Ким Петрович. «Что вы мне только что рассказывали? Сможете повторить при моем сотруднике?» Недреманное око с силой провел ладонью по лицу. «Повторить могу. А парня тебе не жалко?» Товарищ Ким вынул изо рта трубку, прищурился. я л е н и д Семенович в нашей жалости не нуждается, а вот в доверии, думаю, да. Вдвоем нам ничего не сделать». Куйбышев задумался, поглядел в зареденелое окно. «Если мы вообще что-то сможем изменить...» «Дело в том, товарищ Москвин, что вождь вообще не покидал горки, по крайней мере, с начала лета». Его не было в Тифлисе и в Киеве не было. Причем эти поездки были организованы настолько грамотно, что я узнал правду только благодаря несовпадению исходящих номеров на телеграммах. Письма вождя переслались прямо из столицы, об их авторстве даже не решаясь думать. Сообразил я все это еще неделю назад, но никому не решился сказать, даже товарищу Киму. «Еще бы!» Ким Петрович невесело усмехнулся. А вдруг это все козни цветочного отдела? «Валерьян, говорю тебе при свидетеле, такую поездку мы бы организовать смогли, но только по приказу самого вождя. Приказа не было, я с ним виделся только на съезде и то недолго. Правда, сейчас я начинаю задумываться, с кем именно мы тогда имели дело. Если уж ты, Валерьян, не усомнился. Еще одно». Уверен, что к а м е н е в ы Троцкий о чём-то д о г а д ы в а ю т с я Недаром они отказывались и отказываются обсуждать всё, что касается вождя. н е д р е м а н н о о к а согласно кивнул. Ничего удивительного. Ситуация и того, и другого вполне устраивает. Над ними сейчас никого нет, ни малейшего контроля. А я ещё понять не мог, почему они оставили Сталина в Политбюро. И затягивает реформу ГПУ. Товарищ Ким зажег трубку, неспешно затянулся. Каменев не хочет диктатуры Троцкого, и, соответственно, наоборот. Связка Сталин-Дзержинский – отличный противовес, и это их тоже устраивает. А теперь вспомни, что еще год назад вождь требовал снять Сталина и очень плохо высказывался о нашем Феликсе. Вот они и взяли его под колпак. Цветочный отдел создан для того, чтобы решение предсов-наркома выполнять точно и в срок. Но сейчас я не знаю, кто отдаёт приказы. И сделать ничего не могу без санкции Политбюро. А таковую ожидать, как я понимаю, не приходится. Куйбыш, смяв огромной ладонью пустую папиросную пачку, бросил на стол, кулаком припечатал. «Мы можем что-то решить со с т а л и н ы м «Нет», – невозмутимо бросил Ким Петрович. «С Дзержинским?» «Не отвечай, сам знаю». Я говорил с Троцким, и тот откровенно признался, что боится путча ГПУ. ф и л и к с а в его конторе, к сожалению, многие любят. Леонид вспомнил желтые папки с карандашными надписями на обложках, надежно спрятанные в Петрограде. Бумаги Жоры Лафара могли бы здорово навредить п е р в о ч е к и с т у Интересно, знает ли о них товарищ Ким? Спрашивать опасно, нельзя даже намекнуть, тем более за документами и так идет охота. Глеб Иванович б о к и он же Кузьма, он же Максим Иванович или просто Иванович? Ким Петрович, товарищ Куйбышев. Бывшему старшему оперу-полномоченному предсталось, в что он стоит у проруби. Прыгать страшно и не прыгнуть нельзя. Я... я неплохо знаю своих бывших сослуживцев. Если ЦК попытается снять Феликса Эдмундыча с должности, За него и в самом деле станут грудью все сотрудники аппарата. Не потому, что любят, а потому, что боятся за себя. Но у товарища Дзержинского есть не только друзья, но и враги, в том числе в верхушке Госполитуправления. Если пообещать поддержку и гарантировать безопасность, они уберут председателя ГПУ, а заодно и вычистят его самых преданных сторонников. Сами, без чьей-либо помощи. Выдохнул, прикрыл на миг глаза. Вот, кажется, и прыгнул. «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит», — негромко проговорил товарищ Ким. «Помнишь, как дальше, Валерьян?» «И если сатана сатаной изгоняет, то он разделится сам с собою». Как же устоит царство его!» Голос Куйбышева прозвучал глухо и сипло. «Вы понимаете, куда клоните?» «К тому, чтобы изгнать сатану». Недреманное око с хрустом с ж а л крепкие кулаки, резко повернулся. «А я еще удивлялся, когда слушал вас, Леонид Семенович. Спрашивали насчет заговора. Так вот он, перед вами. А вы еще на Сталина кивали. А ты, Ким, до чего докатился?» «До того же, что и все мы!» Секретарь ЦК отложил в сторону погасшую трубку. «Нас что, в октябре 17-го парламент избирал? Когда решался вопрос со Свердловым, тоже находились слюнтяи. Не слушал я их тогда и сейчас слушать не стану. Ты с нами?» Леонид вспомнил лето 1918-го. Теплый июньский вечер. Часовню в прямом переулке неподалеку от Обуховского завода, за которой они с напарником ожидали американского портного. Шум мотора, визг тормозов, громкие женские голоса. Напарник, Петер Юргенсон, из следственного отдела, кивает, достает револьвер. Чекисту Пантелкину только-только исполнилось 18. Слюнтяем он не был. С вами. Неожиданно легко ответил Куйбышев. «Как говаривал Гёте, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Если не Дзержинский, то кто? Минжинский?» Ким Петрович рассмеялся, махнул рукой. «Шутишь? Вячая божья коровка, председатель ГПУ? Зачем нам еще один поляк? Есть другое мнение». Повисла пауза. Лениц смахнул пот со лба. «Разрешите идти?» «Пока еще не разрешаю», — начальник в з в л я н у л внимательно, задумался. «Да, пожалуй, пора. Леонид Семенович, вам за все ваши подвиги полагается подарок, так сказать, от имени командования». Товарищ Москвин открыл рот, желая возразить, но не успел. «И какой у товарища будет номер?» Голос Куйбышева звучал странно, словно речь шла не о подарке, а о тюремной камере. думаю первый, — невозмутимо ответил Ким Петрович, — на меньший о л е н и д Семенович не согласится. Держите. На зеленое сопно стола легла небольшая темная трубка с округлой чашкой. Изогнутый монштук, тонкие бронзовые кольца, неяркое свечение полированного дерева. Это б е н apple его еще называют гнутым яблоком. Прекрасно смотрится и очень легко чистится. — Прошу. Товарищ Москвин неуверенно протянул руку, прикоснулся, затем, осмелев, сжал подарок в пальцах. Рассматривать пока не решился. — Дорогая, наверно, — подумал он, хотел даже спросить, но вовремя п р и к у с и л язык. Открыл ладонь, взглянул. Бент Эппл был хорош. — Спасибо. Начальник и недремая наука переглянулись. «Носите всегда с собой», – строго заметил Ким Петрович. «Если попросят показать, не спорьте, предъявите, но потребуйте отзыв». Он взвесил свой бент на ладони и положил на стол. Куйбышев нахмурился, пошарил в кармане. Рядом с первой трубкой легла вторая. С круглой, немного приплюснутой чашкой и коротким, тонким чубуком. «Принц!» – п о с н и л товарищ Ким. «Назван в честь Альберта, принца Уэльского, будущего короля Эдуарда VII. Леонид?» Товарищ Москвин протянул руку. Гнутое яблоко с легким стуком ударилось о столешницу. Три трубки лежали рядом.